Глава 5. Мифология мяса. Оправдание карнизма. Цитата. «Если мы верим в нелепости, мы будем совершать злодеяния». Конец цитаты. Вольтер. Цитата. «Бездумное уважение к власти» Это величайший враг истины. Конец цитаты. Альберт Эйнштейн. Стоит солнечный день, и контактный зоопарк при продовольственном магазине, как обычно, собрал внушительную толпу. Родители и их дети прижались к деревянной ограде, некоторые перегибаются через нее, вытягивая руки. Я достаю из сумки морковку, которую специально принесла по этому случаю, и предлагаю ее поросенку, надеясь приманить его поближе, чтобы суметь погладить. По какой-то причине я всегда чувствую позыв физически контактировать с животными. Это кажется почти инстинктивным, желание потрогать их, погладить. И я такая не одна». Я слышу, как пронзительно кричат от восторга дети, когда поросенок принимает какое-то их подношение, и они получают шанс мимоходом гладануть его по щеке или по затылку. Я вижу, как нежно смеются взрослые люди, когда поросенок самозабвенно поглощает еду, безмятежный по поводу многочисленных маленьких рук, устремленных к нему». Я наблюдаю, какое внимание привлекает одинокая корова, подзываемая со всех сторон. Когда по какой-то необъяснимой причине она выбирает мою пригоршню травы, мне становится очень приятно. Я глажу ее бархатный нос, пока другие люди вокруг толпятся, чтобы потрогать ее голову или шею. Даже куры вызывают интерес и восхищение. Дети присаживаются и принимаются бросать им крошки хлеба через щели в ограде, улыбаясь во весь рост, когда птицы клюют их с земли и периодически останавливаются, поднимая головы, чтобы осмотреть обстановку. Вполне естественно, что наблюдатели комментируют происходящее словами о том, как умилительны эти пушистые пташки, пока те таращатся и скачут, ничего особенного не делая. Это стоит видеть. Дети хихикают и хлопают в ладоши, мамы и папы ласково улыбаются, и все хотят потрогать поросят, коров и кур, или чтобы те их потрогали. Но те же самые люди, которые так стремятся установить тактильный контакт с животными, и чьи дети так переживали за трех поросят и семерых козлят из сказок и засыпали, обнимая плюшевых свинок и коровок, эти же люди скоро выйдут из магазина с пакетами, набитыми говядиной, свининой и курятиной. Те же люди, которые, несомненно, поспешили бы на помощь любому из сельскохозяйственных животных, завидев, что оно страдает, каким-то образом не приходят в ярость, узнавая о том, что Десять миллиардов таких животных страдают и умирают безо всяких причин ежегодно, во власти индустрии, руки которой полностью развязаны. Куда же девается их сопереживание? Оправдание из трех «Н». Чтобы продолжать употреблять животных, которых мы лелеяли еще несколько минут назад, мы должны всецело верить в оправданность наших поступков. В этой связи нас учат верить в набор мифов, поддерживающих корнистскую систему, и игнорировать непоследовательность истории, которые мы себе рассказываем. Насильственные идеологии полагаются на пропагандирование иллюзий в качестве факта для препятствования любым попыткам критического мышления, грозящим выявлению правды. Мясо окружает богатая мифология, но все эти мифы в той или иной степени связаны с тем, что я отношу к оправданию из трех «Н». Есть мясо – Нормально, натурально и необходимо. Эти три Н применялись для оправдания всех эксплуатационных систем, от рабства африканцев до нацистского холокоста. Когда идеология пребывает в своем рассвете, эта мифология редко подвергается пристальному рассмотрению. Однако, когда система в конечном счете рушится, Эти три «Н» признаются смехотворными. Вспомнить, например, причины отказа женщинам в праве на голосование в США. «Лишь голосование мужчин было, цитата, создано нашими предками», конец цитаты. «Если женщинам разрешить голосовать, это, цитата, приведет к непоправимому ущербу государству и...» «Нацию охватит катастрофа». Конец цитаты. 3Н так прочно интегрированы в наше социальное сознание, что управляют нашими действиями без нашего размышления над ними. Они думают за нас. Мы так хорошо их усвоили, что часто живем в соответствии с их установками, словно существует универсальная истина – нежели широко распространенное мнение. Это как водить машину. Стоит один раз запомнить, как это делается, и больше думать над каждым движением уже не надо. Но эти оправдания имеют куда большее могущество, чем управление нашими поступками. Они смягчают моральный дискомфорт, который мы иначе ощущали бы, употребляя мясо, Когда у нас есть хорошее оправдание нашего поведения, мы испытываем меньшее чувство вины за него. Три н работают как ментальные и эмоциональные шоры, скрывающие от нас противоречия в наших убеждениях и поведении по отношению к животным и объясняющие их, если мы на них все-таки натыкаемся. Познакомьтесь с мифотворцами. Несмотря на фальш, пронизывающую паутину нашей психологической и эмоциональной безопасности, для того, чтобы подавить правду, требуется энергия. Необходимы постоянные усилия, чтобы не видеть то, что находится у нас под самым носом. Чтобы не обращать внимания на ослепительные противоречия, и чтобы не выпускать подлинные чувства на поверхность сознания. Таким образом, хоть мы и стали экспертами в области игнорирования той части нас, которая знает правду, нам приходится постоянно тренироваться, чтобы поддерживать разобщенность между нашим сознанием и нашим сопереживанием. Тут в дело вступают мифотворцы. Они находят место в каждом секторе общества, убеждая нас в том, что, куда бы мы ни свернули за информацией, полученные данные укрепят н. Мифотворцы – это институты, которые формируют опору системы, а также люди, которые эти институты представляют. Когда система укореняется, она поддерживается каждым крупным институтом общества от медицины до образования. Вполне вероятно, ваши врачи и учителя не поощряли вас сомневаться в том, что есть мясо – это нормально, натурально и необходимо. Как не делали этого ваши родители, священнослужитель и выбранные вами чиновники? Кто как нельзя лучше влияет на нас, как не ведомства и профессионалы, которым мы привыкли оказывать доверие? Кто наилучшим образом убедит нас в чем-то, как не представитель власти? В самом деле профессионалы играют ключевую роль в поддержке насильственных идеологий. Один из способов, какими они это делают, заключается в моделировании установок идеологии. В случае с карнизмом профессионалы моделируют мнения и практики в отношении животных в соответствии с политикой и рекомендациями, и характерным поведением. Взять, скажем, поддержку Американской ассоциации ветеринаров. Голоса ветеринарного сообщества. Станков для свиноматок, стойл 60-сантиметровой ширины, в которых свиньи содержатся в период беременности. Как я уже упоминала в третьей главе, эти элементы оборудования считаются негуманными и запрещены во многих странах, и даже корпорации вроде Макдоналдс выступают против них. Также не стоит забывать, что большинство ветеринаров ест животных и носит сделанную из них одежду. Профессионалы также моделируют установки системы карнизма, выступая в качестве голоса разума, как рациональные и умеренные во взглядах люди в дебатах относительно обращения с животными. Таких людей называют общественными критиками, потому что они дают обоснование системе, поддерживая всеобщую идеологию и противостоя при этом некоторым из ее наиболее консервативных обычаев. В силу контраста с позицией умеренного рационалиста, мнение того, кто противостоит системе, воспринимается обществом как мнение иррационального экстремиста. Самый наглядный пример умеренного рационалиста – это ветеринар, который протестует против определенных практик промышленного животноводства, но регулярно ест мясо. Другой способ поддержки мифотворцами насильственной идеологии заключается в патологизировании или опровергании тех, кто ее не поддерживает. Как, например, в случае с психологами, которые предполагают у женщины, отказывающиеся есть мясо, расстройство питания – или в ситуации с врачами, предупреждающими пациентов о вреде вегетарианства, несмотря на обилие информации, говорящей об обратном. Однако, хоть профессионалы и жизненно необходимы для поддержания карнизма, в целом они не укрепляют идеологию сознательно. Профессионалы – это просто люди, которые делают свою работу. Это люди, выращенные внутри системы, и, следовательно, как и все мы, видят мир через призму карнизма. Но далеко не все мифотворцы не осведомлены об историях, которые они нам закручивают. Другая группа мифотворцев, представителей промышленного животноводства, активно поддерживает мифы о мясе – оказывая влияние на институты и профессионалов, которые в свою очередь воздействуют на политику и общественное мнение. Примером такого союза служит партнерство Американской ассоциации диетологов ADA и Национального совета по молочному животноводству. ADA – крупнейшая в стране организация диетологов, Она также управляет органом, который осуществляет аккредитацию университетов, выдающих дипломы специалистам по правильному питанию. Все зарегистрированные диетологи должны заканчивать один из университетов, аккредитованных ADA. Национальный совет по молочному животноводству – один из главных корпоративных спонсоров ADA. По словам самой ADA, ее программа корпоративного спонсорства предоставляет доступ к ключевым людям, авторитетным экспертам и ответственным лицам в рыночной нише продовольствия и питания. ADA добавляет, что спонсор может извлекать дивиденды для достижения маркетинговых целей, получать доступ к лидерам рынка продовольствия и питания, которые влияют на решение о важнейших покупках и делают их и определяют степень соответствия бренда запросам крайне желанной целевой аудитории – ADA. Другими словами, носители государственной власти, такие как Национальный совет по молочному животноводству, спонсируют институты профессионалов вроде ADA, которые всегда смогут, скажем, установить и объяснить официально рекомендуемую норму из трех чашек молока в сутки, невзирая на убедительные сведения, связывающие употребление молока с риском сердечно-сосудистых заболеваний, различными видами рака и диабетом. Однако, хотя мифотворцы и искажают правду, их главная роль сводится не к созданию новых мифов а к тому, чтобы поддерживать процветание уже существующих. То есть они функционируют в основном как агенты мифов. Многие мифы достались нам по наследству, от прошлых поколений, поскольку системы всегда больше, чем суммы их частей. Они не умирают естественной смертью, а живут неопределенно долго. Системы похожи на пчелиные ульи. Даже если отдельные пчелы умирают, рой упорно продолжает существовать. Таким образом, мифотворцы вновь и вновь пускают в оборот мифы о мясе, при необходимости корректируя тот или иной для соответствия текущим тенденциям в обществе. Оспаривая авторитеты Результаты сегодня, уже ставшего классическим исследования Стэнли милграма посвященного изучению подчинения власти, показали, насколько мы уязвимы перед авторитетными лицами. В начале 1960-х годов Милгрэм набрал 40 мужчин-добровольцев и сказал им, что они будут играть роль учителей в его эксперименте на тему «Эффектов наказания при обучении» когда являлся очередной доброволец, ему давали в пару ученика. Учителя этого не знали, но все ученики были сообщниками Милграма. Пару отводили в комнату, где ученика привязывали к стулу, к его телу подсоединяли провода, которые для учителя называли электродами. Им объясняли, что учитель должен произносить пары слов, которые ученику надлежит запоминать, А если он будет повторять их неправильно, учителю надлежит бить его током. И с каждой последующей ошибкой напряжение будет возрастать. Затем учителя отводили в другую комнату, где ему показывали, как пользоваться пультом, якобы подключенным к электродам на ученике. Напряжение на пульте варьировалось от 15 до 450. А следующим после 450 был режим, обозначенный словами «Опасно! Высокое напряжение!». На начальных этапах эксперимента ученик правильно запоминал пары слов, но потом он начинал ошибаться. После первых нескольких разрядов ученик принимался стонать и производить звуки, свидетельствующие о дискомфорте. Когда доходило до 150 вольт, ученик уже жаловался на то, что ему больно, и настаивал, чтобы его освободили от участия в эксперименте. На уровне в 285 вольт он кричал и бился в агонии. Все это время Милгрэм приказывал учителю продолжать. И большинство учителей продолжали. Шокирующие 34 из 40 добровольцев продолжали бить учеников током, даже после того, как те требовали освобождения, а 26 из 34 продолжали пускать разряды вплоть до 450 вольт. Учителя явно переживали стресс, они потели, держались за голову, жаловались, но все равно продолжали. Милгрэм повторял эксперимент снова и снова, с различными группами в разнообразных контекстах, и каждый раз результаты получались одинаковыми. Он пришел к заключению, что «подчинение власти доминирует над сознанием». Вывод Милгрэма заставляет содрогнуться, но не удивляет. История изобилует примерами злодеяний от несправедливых войн до практик геноцида, каждая из которых стала возможным благодаря миллионам людей, которые подчинялись диктатуре их лидеров. Миллионам людей, чье сознание было деактивировано представителями власти. Вместе с тем, Милграм обнаружил два смягчающих обстоятельства в подчинении человека власти способность подвергать сомнению легитимность авторитетного лица и дистанцию между подчиненным и властью. Например, когда в рамках эксперимента команды учителям бить учеников током давал обычный человек, некто не похожий на ученого, степень послушания падала на две трети. Добровольцы видели в этом человеке скорее равного себе, чем начальника. Точно так же, когда никого старшего не было в комнате с учителями, подчинение опять-таки снижалось на две трети. Учителя начинали жульничать. Милгрэм резюмирует, что мы идем против своего сознания, потому что, когда команда поступает от кого-то, кого мы воспринимаем как законную власть, мы не ощущаем себя в полной мере ответственными за наши действия. И чем ближе этот человек к нам находится, будь то врач, дающий нам совет по питанию, или знаменитость по телевизору, которая утверждает, что мясо полезно для тела, тем вероятнее, что их авторитет возьмет верх над нашим собственным. Пока мы не научимся подвергать сомнению внешний авторитет и признавать свой собственный, внутренний, мы продолжим следовать указаниям тех, кто поддерживает статус-кво. Официальный знак одобрения. Легитимизация. Цитата. Нацистский разрушительный процесс требовал сотрудничества каждого сектора немецкого общества. Бюрократы составляли определения и постановления. Церкви давали сведения об арийском наследии. Почтовые службы передавали сообщения о депортации. Корпорации избавлялись от еврейских сотрудников и захватывали их собственность. Железные дороги перевозили жертв к местам казни. Операция требовала и получала участие каждого основного социального, политического и религиозного института Третьего Рейха. Конец цитаты. Ричард Рубинштейн. Теолог. Практическая цель мифов заключается в том, чтобы легитимизировать систему. Когда идеология узаконена, ее установки одобряются всеми социальными институтами, и 3 n распространяются через все социальные каналы. Действия в соответствии с идеологией законны, она воспринимается как разумная и этичная. Следовательно, установки противоречащих ей идеологий рассматриваются как неправомерные. Вот почему вегетарианцы, например, не могут выдвигать обвинения в убийстве животных против владельцев промышленных ферм. И хотя в легитимизации идеологии принимают участие все институты, два из них играют ключевую роль. Это правовая система и новостные СМИ. Помещение установок идеологии в юридическую плоскость придает системе согласованности. Подумайте, скажем, над тем, насколько правовой статус животных укрепляет употребление мяса. Согласно законам США, субъект права может быть либо физическим или юридическим лицом, либо законной собственностью. Юридическое лицо обладает основными правами – В особенности правом жить свободно, не будучи физически притесняемым другим физическим или юридическим лицом. В противовес этому законная собственность лишена каких-либо прав. Только лицо, владеющее этой собственностью, имеет права, в связи с чем можно, скажем, засудить кого-то, кто повредил вашу машину. Но сама машина не может выдвинуть обвинение. Сегодня все люди – физические или юридические лица. Пусть когда-то Конституция и классифицировала рабов как людей на три пятых и на две пятых как имущество, в то время как все животные – собственность, и лица имеют право поступать с животными, как с их прочим имуществом, за несколькими исключениями поэтому животных продают и покупают, едят и носят одежду, сделанную из них, а части их тел используются в товарах столь широкого спектра, что не соприкасаться с этой системой попросту невозможно. Побочные продукты животного происхождения можно обнаружить в таких вещах, как теннисные мячи, обои, пластырь и фотопленка. Новостные СМИ, Наш основной источник информации подпирают карнизм, работая как прямой канал от идеологии к потребителю. Когда речь идет о карнизме, СМИ не в состоянии противостоять системе, поэтому они укрепляют защитные механизмы карнизма, поддерживают незаметность системы и подтверждают оправдание употребления мяса. Один из способов, которыми СМИ поддерживают незаметность карнизма – посредством умолчания. 10 миллиардов животных, убиваемых год за годом, и страшные последствия современных практик промышленного скотоводства откровенно удерживаются вне общественного дискурса. Часто ли вы видите, как СМИ демонстрируют жестокое обращение с сельскохозяйственными животными и порочные практики корнистской индустрии? Сравните это число с количеством материалов, посвященных колеблющимся ценам на бензин и разоблачению голливудских дизайнеров-бездарей. Именно поэтому большинство из нас куда больше бесится от перспективы переплачивать полтора цента за литр бензина, нежели в связи с тем, что миллиарды животных, миллионы людей и целые экосистемы систематически эксплуатируются индустрией, которая получает прибыли от такого неоправданного насилия. И большинство из нас знает куда больше – о вечерних туалетах звезд, чем о животных, которых мы едим. СМИ также поддерживают незаметность системы с помощью табуирования, то есть активно препятствуя проникновению антикорнистской информации по их каналам к потребителям. Так, в 2004 году CBS отказалась от двух миллионов, которые Петта давала за антимясную рекламу к размещению в промежутках между трансляциями матча Суперкубка. Телекомпания заявила, что она не пускает в эфир социальную рекламу. Вместе с тем, CBS транслировала ролик против курения во время игры, не говоря уже о том, что компания регулярно дает рекламу, пропагандирующую употребление мяса. Иногда, разумеется, производство мяса попадает в объектив телекамер. Но когда это происходит, информация подается как вопиющий случай, но не как норма. Например, при разборе истории с неходячими животными, переработанными в школьные завтраки, о которой мы упоминали в третьей главе, не было упоминаний ни о том, что предприятие неоднократно получало небезосновательные претензии Общества защиты животных США, ни о потенциальном распространении подобных практик среди корнистских корпораций. Таким образом, негодование общественности было направлено против конкретной компании в связи с конкретным случаем, а сама система осталась нетронутой. Системе удается избегать нападок, поскольку СМИ представляют установки карнизма как факт, а не как мнение, а поборников карнизма как правдорубов, а не как мифотворцев. Ведущие медиаиздания, например, регулярно посвящают целые сюжеты тому, как провести праздники, организованные вокруг употребления мяса, рассказывая, как приготовить традиционную индейку на День Благодарения или сварганить шашлыки на День Независимости. А врачи и диетологи, появляющиеся в СМИ, буквально всегда защищают карнизм, зачастую выражая рациональную и умеренную позицию, например, рекомендуя зрителям заменять жирное мясо на нежирное. Новостные СМИ преподносят нам карнизм не только как тезис о том, что просто так устроен мир, но еще и как образец того, как он должен быть устроен, задуман, И сотворен. Иначе говоря, новостные СМИ приносят в наши дома 3 Н. «Есть мясо нормально». Цитата. «Обычай примиряет людей с любым злодейством». Конец цитаты. Джордж Бернард Шоу Когда установки идеологии представляются нам нормальными, это означает, что идеология стала стандартом, а ее установки – социальными нормами. Социальные нормы не просто наглядны, то есть живописуют то, как живет большинство людей. Они еще и предписывают, диктуют, как нам следует себя вести. Нормы выстраиваются обществом, они неврожденные, они не поступают от Бога. Хотя некоторых из нас и учили иначе. Они создаются и поддерживаются людьми, и служат для того, чтобы мы придерживались определенной линии поведения. И система оставалась невредимой. Нормы заставляют нас придерживаться определенной линии поведения, прокладывая для нас пути и уча, как вписываться в заданные роли. Путь нормы – это путь наименьшего сопротивления. Это маршрут, который мы берем на автопилоте, когда мы даже не осознаем, что мы ложимся на курс, который сознательно не выбирали. Большинство людей, едящих мясо, не имеют ни малейшего понятия о том, что они ведут себя в соответствии с установками системы, которая определяет многие из их ценностей, предпочтений и шаблонов поведения. То, что они называют «свободой выбора», это на самом деле четко составленный для них набор вариантов, выбранных за них. Они не осознают, например, что их научили ценить человеческую жизнь настолько выше жизни других животных, что им кажется приемлемым ставить свои вкусовые предпочтения над жизнью других существ. И, вымачивая путь наименьшего сопротивления, нормы скрывают альтернативные пути – и представляют ситуацию так, словно другого пути нет. Как мы уже говорили и во второй главе, употребление мяса подается как данность, а не как выбор. Другая методика, с помощью которой нормы заставляют нас придерживаться маршрута, это награда за послушание и наказание за воли. В практическом и социальном плане есть мясо значительно проще, чем не есть. Мясо повсеместно доступно, в то время как альтернативы необходимо выискивать и порой нелегко достать. Например, многие рестораны до сих пор не имеют никаких вегетарианских блюд в меню, а стандартная вегетарианская опция – такая как рис с фасолью, нередко готовится на животном жире или мясном бульоне. И вегетарианцам часто приходится объяснять, чем обусловлен их выбор, защищать свой тип питания и извиняться за то, что они причиняют другим неудобства. В отношении вегетарианцев сложился стереотип, согласно которому они... Хиппи. У них расстройство приема пищи и порой, что они человеконенавистники. Их называют лицемерами, если они носят кожу, и экстремистами, если нет. Им приходится жить в мире, где их безостановочно бомбардируют образами и мнениями, которые оскорбляют их глубочайшие убеждения». Поэтому куда проще соглашаться с карнизским большинством, нежели отклоняться от пути наименьшего сопротивления. Нормы проявляются в повседневном поведении, равно как и обычаи и традиции. Когда поведение обусловлено обычаем или традицией, ее долголетие и роль в поддержании системы куда сложнее подвергнуть сомнению, И намного проще оправдывать. Например, для многих людей День Благодарения перестал бы быть Днем Благодарения без индейки на столе. Праздничный стиль оспаривается редко. «Есть мясо натурально!» Цитата. «Нацизм, в отличие от любой другой политической философии или партийной программы, согласуется с естественной историей и биологией человека». Конец цитаты. Рудольф Рам, нацистский медицинский эксперт. «Большинство из нас уверены, что есть мясо, Естественно, потому что люди ели мясо и охотились тысячи лет подряд. И это действительно правда, что мы употребляли мясо как часть нашего рациона всеядных по меньшей мере 2 миллиона лет. Хотя большую часть этого времени наш тип питания был преимущественно вегетарианским. Но справедливости ради нужно сказать, что... Где-убийство и просто убийство, изнасилование и каннибализм были с нами по меньшей мере столько же, сколько и мясоеденье, и, следовательно, точно так же естественны. Однако мы не взываем к истории этих практик с целью их оправдания». Так же, как и в случае с другими проявлениями насилия, в отношении мяса мы должны различать понятия естественного и оправданного. Естественное становится оправданным через процесс натурализации. Натурализация – это то же самое для естественного, что и стандартизация, для нормального. Когда идеология натурализируется, ее установки представляются согласованными с законами природы и или с законами Бога, в зависимости от того, на науке или на религии, или на них обеих основывается система убеждений. Натурализация отражает убеждение в том, что порядок вещей был задуман таким, какой он есть. Так употребление мяса воспринимается как простое следование естественному ходу истории. Натурализация поддерживает идеологию, обеспечивая ей биологические основания. Так же, как нормы, многие натурализированные шаблоны поведения выстроены. И никого не должно удивлять то, что выстроены они теми, кто помещает себя на верхушку естественной иерархии. Вера в биологическое превосходство определенных групп веками использовалась для оправдания насилия. Африканцы по природе своей подходили для рабства. Евреи по природе своей воплощали зло и уничтожение Германии, если только не будут истреблены. Женщины по природе своей были собственностью мужчин. Животные по природе своей существуют для того, чтобы люди их ели. Вспомнить, например, как мы называем животных которые созданы для того, чтобы мы их использовали в пищевых целях. Мы называем их сельскохозяйственными животными, бройлерными курами, дойными коровами и курами наседками. Даже великий философ Аристотель, Призывал на помощь биологию и искаженную логику для соответствия нормам своей эпохи, когда утверждал, что мужчины естественным образом превосходят женщин, а рабы биологически предрасположены служить свободным людям. А теперь возьмем главное оправдание карнизма. Естественный порядок, так называемый пищевой цепи. Люди, предположительно, находятся на вершине этой цепи, хотя у цепи, по определению, не бывает никакой вершины, а если бы она и существовала, то на ней бы располагались плотоядные, а не всеядные. Ключевые дисциплины, поддерживающие натурализацию, это история, религия и наука. История представляет нам избранную перспективу и факты, которые доказывают, что идеология всегда существовала. Историческая призма стремится обессмертить идеологию, создавая видимость того, что она всегда существовала, и, следовательно, всегда будет существовать, поскольку так устроен мир. Религия призвана отстаивать идеологию как нечто божественно предписанное, тогда как наука предоставляет идеологии биологическую основу. Важность религии и науки в процессе натурализации идеологии помогает объяснить, почему духовность и интеллект всегда были популярными критериями, по которым та или иная группа определяла себя как естественным образом превосходящую другие. Когда опыты на животных были еще более обычной научной практикой, чем сегодня, математик и философ Рене Декарт прибил лапы собаки своей жены гвоздями к доске, чтобы вскрыть ее без анестезии, и утверждал, что, в отличие от людей и подобно другим животным, собака — это бездушная машина, чьи крики боли ничем не отличаются от шестеренок часового механизма, автоматически реагирующих на заведение. А Чарльз Дарвин заявлял, что поскольку мужчины предположительно появились на свет с большей способностью к рациональному мышлению, чем женщины, в ходе эволюции мужчины выработали превосходство перед женщинами. Коротко говоря, натурализация делает идеологию исторически, божественно и биологически неоспоримой. «Есть мясо необходимо». Цитата. «Мы на юге не можем и не будем отказываться от наших порядков. Поддержание существующих отношений между двумя расами необходимо для мира и счастья обеих». Конец цитаты. Джон Келхун, бывший вице-президент США. Убеждение в том, что есть мясо необходимо, тесно связано с убеждением в том, что есть мясо естественно. Если употребление мяса – это биологический императив, значит, оно является собой необходимость для выживания человеческого вида. И, как и в случае со всеми насильственными идеологиями, это убеждение отражает краеугольный парадокс системы. Убийство необходимо для большего блага. Выживание одной группы зависит от уничтожения другой. Убеждение в том, что есть мясо необходимо, позволяет системе казаться неизбежной. Если мы не можем существовать без мяса, значит отказ от мяса равносилен самоубийству. И хотя мы знаем, что жить без поедания мяса вполне возможно, система никуда не девается, словно этот миф – чистая правда. Это слепое предположение, которое разоблачается только тогда, когда ему бросают вызов. С этим связан миф о том, что мясо необходимо для нашего здоровья. Этот миф тоже упорно держится перед лицом всеобъемлющих сведений об обратном. Если уж на то пошло, результаты исследований показывают, что употребление мяса вредно для здоровья, и связана с развитием некоторых из основных заболеваний современного индустриально развитого мира. Белковый миф. Но откуда вы берете белок? Зачастую это первый вопрос, какой получает вегетарианец, поведав собеседнику о своем типе питания. Вообще, этот вопрос столь популярен, что служит темой анекдотов среди вегетарианцев по всему миру. Я пишу анекдотов, потому что вопрос отражает один из главных, если не главный, наиболее распространенный из наиболее распространенных и нереальных мифов карнизма. Миф о том, что мясо – это незаменимый источник белка. Вегетарианцы называют это недоразумение «белковым мифом». Страх перед возможным дефицитом белка особенно присущ мужчинам, поскольку животный белок традиционно ассоциируется с построением мышц. Мясо долгое время было символом мужественности, так как воплощало в себе силу, мощь, И половую активность. И наоборот, растительная пища соотносилась с женским началом и, как правило, связывалась с пассивностью и слабостью. Взять, например, слово овощ, используемое для описания вялого человека. Существует постоянно растущий большой объем литературы, изучающий то, Как воспитывалась мускулиность в ущерб людям и обществу? В основном вокруг доминирования, контроля и насилия. И нет ничего странного в том, что использование и порой убийство животных было главной характерной чертой – мужественности. Так же, как и другие мифы о мясе, белковый миф живет – несмотря на многолетние, широко распространенные и научно-состоятельные данные об обратном. Он функционирует для оправдания продолжающейся практики употребления мяса и поддержки корнистской парадигмы. Тем не менее, он остается мифом. Вот что говорят врачи по этому поводу. Цитата. В начале 1900-х американцам велели есть свыше 100 граммов белка в сутки. И только в 1950-е людям, заботящимся о здоровье, посоветовали увеличить норму приема белка. Сегодня американцам свойственно употреблять вдвое больше белка, чем им требуется в то время как избыток белка приводит к таким заболеваниям, как остеопороз, болезни почек, камни в мочевом пузыре и некоторые виды рака. Мышцы людей строятся из аминокислот, которые человек получает с белками в пище. Разнообразный рацион, содержащий фасоль, чечевицу, злаки и овощи, включает в себя все незаменимые аминокислоты. Когда-то считалось, что различные виды растительной пищи необходимо употреблять вместе для получения полной белковой ценности. Однако сегодняшние исследования показывают, что дело вовсе не в этом. Чтобы получать питание, которое содержит достаточно белка, но не слишком много, человеку достаточно заменить продукты животного происхождения злаками, овощами, бобовыми, горох, фасоль, чечевица и фруктами. Если человек ест разнообразные виды растительной пищи в достаточных для поддержания его веса количествах, значит его тело получает белка вдоволь. Конец цитаты. Один особенно потрясающий миф о необходимости мяса Это убеждение в том, что мы должны продолжать есть его, потому что если мы перестанем делать это сейчас, мир захватят свиньи, куры и коровы. Что, хотелось бы знать, мы будем делать с этими животными? Разумеется, если мы перестанем есть мясо, мы перестанем выращивать животных для этой цели в первую очередь. Поэтому нам не грозит страдать от расплодившихся популяций сельскохозяйственных животных. Внутри этого мифа содержится еще один парадокс, типичный для всех насильственных идеологий. Убийства должны продолжаться для оправдания всех уже совершенных убийств. В тот момент, когда масса насилия достигла определенной точки, разворот в обратном направлении видится невозможным. Другой миф о необходимости употребления мяса гласит, что убийство – это экономический императив. И хотя экономические мотивы двигали многими насильственными идеологиями, Так, экономика нового света в существенной мере зависела от рабского труда, а отъем золота и других ценностей, наряду с неоплачиваемым трудом нацистских жертв, финансировали немецкую военную машину. Это вовсе не значит, что экономика рухнет, если убийства прекратятся. Куда более вероятно, что обрушится экономический статус-кво – От падения карнизма пострадает правление корпорации, а вовсе не население. Даже если бы экономика зависела от карнизма, следовало бы задаться вопросом о том, оправдывает ли зависимость продолжающееся насилие. Для большинства людей это не так история раз за разом демонстрирует, что когда граждане узнают о насильственных идеологиях, они требуют перемен. Именно поэтому злодеяния карнизма держатся в секрете, а мифы о карнизме подкрепляются изо всех сил. Мы должны верить в то, что мы – информированные потребители и свободные люди, функционирующие в демократической системе и проявляющие свободу воли. Миф о свободе воли Насильственным идеологиям необходимы послушные сторонники а большинство американцев не стали бы намеренно причинять вред животным. Поэтому людей необходимо принуждать поддерживать систему. Однако принуждение эффективно лишь до тех пор, пока оно остается незамеченным. Мы должны верить в то, что действуем исключительно по доброй воле, когда покупаем и употребляем части трупов животных. Мы должны верить в миф о свободе воли. Разумеется, никто не приставляет пистолет к вашему виску, когда вы едите мясо. Но им это и не требуется. С того момента, как человека отлучают от материнской груди, он ест животных. Вы сами решили, что будете кушать те котлеты в детском саду? Или, быть может, вы никогда не ходили с семьей в Макдоналдс? Подвергали ли вы сомнениям слова родителей и врачей, когда они утверждали, что мясо сделает вас сильным? Вы когда-нибудь вылавливали те тефтели из супа с мыслью о том, откуда они вообще взялись? Если так, то как вели себя люди вокруг? Поощряли ли они вашу любознательность и стремление повысить сознательность или спешили восстановить ваше онемение и уверить в добродетелях карнизма? Вероятнее всего, шаблон, связавший вас с мясом, был установлен еще до того, как вы начали говорить, и поддерживался непрерывно всю вашу жизнь. И именно в этом потоке непрерывной практики мы можем заметить, как карнизм вымывает свободу воли из нашей жизни. Шаблоны мысли и поведения, установленные задолго до того, как мы начали действовать в роли людей со свободной волей, вплетаются в ткань нашей психики и определяют наш выбор невидимой рукой. А если чему-то случится вторгнуться в наши привычные взаимоотношения с мясом, например, мы мимоходом увидим процесс забоя, то тщательно разработанная система, составляющая защитную структуру карнизма, без промедления затянет нас назад. Карнизм блокирует перебои в сознании. Невозможно проявлять свободу воли, находясь внутри системы. Свобода воли требует сознательности, а наши всепроникающие и глубоко сидящие шаблоны мысли бессознательны. Они находятся вне нашей осведомленности и, следовательно, бесконтрольны. Пока мы находимся в системе, мы смотрим на мир, глазами карнизма, а до тех пор, пока мы не смотрим на мир своими собственными глазами, мы будем жить в соответствии с убеждениями, которые мы сами не выбирали. Мы должны выйти из системы, чтобы вновь обрести утерянное Сопереживание. Мы должны выйти из системы и сделать выбор, отражающий то, что мы действительно чувствуем, а не то, что нас так старательно учили чувствовать. Мы должны научиться отстаивать то, во что по-настоящему верим а не то, во что нас заставляли верить.